Глава двадцать третья. К десяти часам Марк уже был у дверей юридической фирмы. Конторка эта располагалась в центре города, отхапав себе часть двухэтажного здания в уютном переулке. И сразу, вот прям начиная с монументальных дверей, было понятно. Здесь работают солидные люди за солидные гонорары. Нечто псевдоклассическое, респектабельное. «Кто-то тут, кажется, поклонник адвоката дьявола!» — хмыкнул Марк и взялся за ручку двери. Внутри тоже было строго. Просторный холл в серо-белых тонах, светлая мебель из натурального дерева. «Здравствуйте!» — поприветствовала его с профессиональной улыбкой офис-менеджер. «Вам назначено или хотите получить консультацию?» «Я к Тихонову. Марк Герингер». Под цепким взглядом девушки он немного стушевался. И вот чего припёрся? Сплошные домыслы и порыв помочь практически незнакомой женщине, у которой с головой беда. Пошлют его, а потом ещё и смеяться за спиной будут. «Владимир Михайлович вас ожидает!» Снова улыбнулась девушка. «Прямо по коридору последняя дверь справа. Секретаря я предупредила, что вы пришли». Марк двинулся в указанном направлении, когда распахнулась дверь, мимо которой он проходил, и в коридор, едва не сбив его с ног, выскочила молодая женщина. — Козлина! — прокричала она, сверкая глазами. — Хрен тебе, не квартира в центре! — Аля, не будь дурой! — следом вышел мужчина постарше в дорогом костюме. — Я и так даю хорошие отступные. — В одних тусах отправишься к своей шалашовке! — прошипела разъярённая Аля и ринулась на выход, грозно стуча каблуками. — Стерва! Мужик погрозил ей вслед кулаком. Дверь снова закрылась. Марк пожал плечами. — Кажется, эти разводятся. — Здравствуйте! В приёмной его встретила секретарь, в суровом нраве и респектабельности которой сомневаться не приходилось. Она уже стояла на изготовку двери в кабинет шефа. — Марк Валерич, Владимир Михайлович вас ждёт! и распахнула дверь. А он едва поздороваться с ней успел. «Марк Валерьевич, приветствую!» Из-за солидного стола натурального дерева поднялся крепкий мужчина. Седина на висках придавала ему «да-да». Снова солидный вид. Темный костюм сидел идеально. Он обошел стол и подал руку. «Прошу!» Махнув рукой на удобное кресло, сам сел в соседнее. «Владимир Михайлович, здрасте!» Ответив на рукопожатие, Марк устроился в предложенном кресле. «Чай, кофе?» — предложил Тихонов. «Нет». — Марк мотнул головой. «Давайте я сначала обрисую ситуацию, а потом вы выскажете свое мнение». «Интригуете, молодой человек!» — улыбнулся Владимир Михайлович. «Рассказывайте, не бойтесь. За мою адвокатскую практику я навидал с всякого». Чуть более двух месяцев назад я ехал от родителей домой по старой трассе. Прикрыв глаза, Марк старался вспомнить все как можно детальнее. Заметил на обочине молодую женщину в ужасном состоянии. Потеря ориентации, синяки, царапины. Потом у нее открылось кровотечение. Ну, я и отвез ее в клинику. Там работает мой друг. Он хирург, травматолог. В общем, у нее случился выкидыш. А еще Света потеряла память. Все эти медицинские подробности можно узнать у врачей. Тихонов не перебивал, слушал молча. Открыв глаза и посмотрев на адвоката, Марк продолжил, твердо смотря ему в глаза. «После выписки Свету я забрал к себе, пока не найдутся родные или пока не вспомнит хоть что-то о себе». Он не стал говорить, что они переспали. Как-то не хотелось раскрывать такие подробности. А потом появился ее муж. «Конечно ж, полиция проверила и удостоверилась, что это не мошенник». — задал вопрос Тихонов. — Конечно, — кивнул Марк. — Илья Красинский привез все документы, показал паспорта. Он ездил в клинику, взял все выписки, вернул мне деньги за лечение. И вообще, на вид, любящий муж. — А что вас смутило? Тихонов подался вперед и впился взглядом в Марка. — Вы собираетесь влезть в дела посторонних для вас людей. И есть статья за преследование. И за клевету есть. Вчера позвонила Света. Марк от злости сжал руки в кулаки. Она считает, что муж сводит ее с ума, чтобы завладеть деньгами. Она довольно богатая наследница. И к ней вернулась память. Скажите, можно взять опеку над взрослым человеком? Мужем над женой, чтобы единолично распоряжаться ее жизнью и деньгами? — Можно, — задумчиво проговорил Владимир Михайлович если человека признать недееспособным. Давайте все-таки кофе и пригласим еще Аллу. Пусть она послушает. Алла Александровна — отличный адвокат. Марк чуть не зарычал. Там, возможно, Илья этот Свету собирается убить, а ему тут лучшая адвокатская контора бабу подсовывает, лишь бы спихнуть. — Вы хотите, чтобы таким делом занялась женщина? — подозрительно спросил Марк. «Да разве же это женщина?» — как-то обреченно вздохнул Тихонов. «Занузает, рыжая! Комар ночной, губительница моих нервных клеток! Марк, Алла Александровна и, в самом деле, отличный специалист, специализирующийся на уголовке и мошенничествах!» Поднявшись из кресла, Тихонов прошел к двери и, приоткрыв ее, сказал секретарю. «Галина, нам два... Нет, три кофе и пригласите Холодову ко мне!» В этот раз Тихонов сел в свое рабочее кресло и принялся что-то печатать в телефоне. Казалось, о посетителе он совсем забыл. Марк даже не нашелся, что на это сказать. Через пару минут дверь в кабинет отворилась, и вошла рыжеволосая красавица. «Жена? Любовница?» — успел подумать Марк, пока женщина походкой от бедра и с широкой улыбкой плыла к столу Тихонова. алочка Владимир Михайлович расплылся в ответной улыбке. «Знакомься, Марк Валерич, и у него к нам очень интересное дело». «Доброе утро», — промурлыкала красотка, поворачиваясь к Марку. Голос у нее был под стать внешности, глубокий, бархатный. Сделав два шага, она протянула ухоженную руку с идеальным маникюром. «Алла Александровна». «Марк Валерич». Рукопожатие у нее было довольно крепким. «Значит, это Алла». Мысли появлялись одна мрачнее другой. «Точно. Любовница. Сейчас начнет вешать мне лапшу, на уши деньги тянуть. Это, блядь, отличный адвокат, лучший в городе фирмы». Если нацепила деловой темно-серый костюм, выгодно подчеркивающий ее фигуру, желтую блузу и туфли на каблуках, чтобы отвлекать внимание на стройные ноги, это еще не значит, что она хороший адвокат. У Марка было нестерпимое желание уйти терпеть не мог, когда из него делают дурака. Тем временем красотка опустилась в кресло, которое недавно занимал Владимир Михайлович, и вопросительно взглянула на Марка. Глаза красивого зеленого оттенка буквально гипнотизировали, и он все больше убеждался, что его хотят развести. «Сейчас Галин кофь принесет, и продолжим», — не отрываясь от телефона произнес шеф этой богадельни. Галина появилась с подносом буквально тут же. Поставила чашку с кофе перед Марком, Аллой, сгрузила на столик маленький молочник, миниатюрную сахарницу и вазочку с конфетами. Потом отнесла кофе шефу и вышла, плотно закрыв за собой дверь. «Итак, что мы имеем?» — заговорил Тихонов. «Некая дама, спасенная Марком, считает, что муж хочет от нее избавиться, чтобы заполучить деньги». «Дама получила потерю памяти при странном происшествии. А сейчас память вернулась, но теперь она опасается за свою жизнь, поэтому просит вас, Марк, о помощи». «Так?» «Так», — кивнул Герингер. «К вашему участию в этой истории мы вернемся чуть позже и гораздо более подробно. А сейчас расскажите, почему она сделала такие выводы?» «Как я уже сказал, к свете вернулась память». Марк опустил взгляд в чашку, которую вращал на блюдечке вокруг своей оси. Она вспомнила, почему оказалась на трассе. Они ездили на пикник в сосновую рощу, или как это называется. А потом, когда ее муж Илья отлучился по надобности, ей в глаза брызнули чем-то и машину угнали. Вместе с ней. свет от страха отключилась. А когда пришла в себя, то не придумала ничего лучше, чем выпрыгнуть из машины. «Скорее всего, она ударилась обо что-то, потому что на лбу был синяк. Отсюда и потери памяти». «Странно». Алла постучала пальцами по столику. «Проще ее было выкинуть из машины тоже. Это она вам такую версию рассказала?» «Да, вчера. Но Илья красинский когда приезжал Свету забирать, сказал, что это она брызнула ему в лицо чем-то, когда он был за рулем, и выпрыгнула из машины». Якобы тяжелая беременность, депрессия и все такое. «При беременности такое бывает», — подтвердила Алла. «Слишком большие перемены в организме». У Светы еще был нервный срыв после гибели родителей. Она лечилась. С тех пор боится скорости и самой садится за руль. Рыжая на эти слова только поджала губы. Марк был уверен, что ей все равно, и всерьез его слова тут точно не собираются воспринимать. «Продолжайте!» — подтолкнула его это Алла Александровна, когда он уже решил, что разговор пора заканчивать. Когда Света вернулась домой, начались странности через некоторое время. У них чайные чешки все из одного набора, белые абсолютно. Она стала замечать, что есть тоже белая но другой формы. Причем найти ее так и не могла. Будто кружка появляется и исчезает, хотя она пользуется теми, что из набора то фото вдруг другие, хотя рамки те же. Марк говорил и понимал, как бредово звучат его слова. Стала слышать плач младенца, когда остается одна. В общем, таких мелочей много. Она лечится у какого-то там крутого психиатра, принимает таблетки. Память вернулась, а странности не исчезли. — Давно память вернулась? — спросил Тихонов. — Два дня назад. — А мужу сказала? Это жало Нет. Света говорит, что в некоторых деталях ее прошлого он наврал. И вообще, та роковая поездка была его идеей, хотя Красинский утверждал обратное. И боится, что ей никто не поверит, потому что два раза лечилась от нервных расстройств. Марк опасался, что начнут расспрашивать, почему вдруг поверил он. А Илья Красинский чем он занимается? Задумчиво проговорила Алла Александровна. «Он не сказал. Много чего выложил о жене, а о себе ни слова. Я понимаю, что все это звучит глупо, но Света адекватный, не склонный к истерикам человек. Даже в больнице, узнав о выкидыше, она не повела себя, как истеричка», — воскликнул Марк. «Вы, главное, не вздумайте туда ехать», — твердо проговорила Алла. Сделайте только хуже. Если это только подозрение, на вас можно подать в суд за клевету. Если все именно так, как представляется Свете, когда ее муж может повести себя непредсказуемо. «Думаете, убьет ее?» Марк даже вскочил на ноги. «Нет, конечно». Алла продолжала говорить спокойно. «Он будет тогда первым подозреваемым». «Хочет выставить ее сумасшедшей, чтобы объявить недееспособной?» Как вариант. Но тут тоже довольно непросто. Это нужно подкупить комиссию, которая будет проводить психиатрическую экспертизу, обратиться в суд и так далее. И даже если удастся подкуп, то это будет отличный повод для шантажа. Лишние свидетели — лишний повод для волнения. Гораздо выгоднее довести жену до нервного срыва, чтобы она покончила с собой сама. Когда убитый горем вдовец получит всё, если нет других наследников. Способ долгий, но психиатр подтвердит, что да, были проблемы. То есть вы мне верите?» Марк пристально смотрел на Аллу. «Неужели ему поверили?» «Скажем так, есть у меня большие подозрения, что там проворачивается грандиозный такой мошняк». «Проворачивается что?» — переспросил Марк, не поняв. «Мошенничество» пояснила Алла. «Объявить человека недееспособным, чтобы завладеть его имуществом, старый, как сам этот мир, способ».